Если народ возмущался Троцким, то этих гиен революции он презирал и ненавидел. Они сидели поэтому, замкнувшись в комфортабельных квартирах и кабинетах, среди наворованных ценностей, среди своры продажных лакеев с горьким во главе, покачивая свои ожиревшие тела на мягких рессорах дорогих автомобилей и салон вагонов, Наслаждались, как могли, среди общей нищеты и разрухи, жизнью и властью. Все из народа, все для себя. Революция для них постепенно стала очень выгодным делом. Партия была для них вначале орудием, которым они укрепляли свою власть. Потом, когда их разбили, публичным домом, где они продавались сильнейшему. Глава 4. В новогоднюю ночь печальную и нищенскую Бунин, словно подводя итог прожитым годам, сказал за столом. То, что сейчас пишут большевики Дмитриевский и Соломон, я человек непризванный, далекий от всякой политики, то же самое говорил в 18 году в Москве или потом в Одессе. Ведь уже тогда было ясно, что кучка политиков прохвостов ищет собственной корысти, страстно желает упиться властью. И только по этой причине выродки, дорвавшиеся до трона, заливают кровью Россию. Россия им не только чужда, она им глубоко ненавистна. Он перевел срывающееся дыхание, потянул на шее галстук. Окощенственное разрушение храмов, разгром православной церкви. Ведь это откровенное глумление над русским человеком. Бунин поспешно вышел из комнаты, на его глазах сверкнули слезы. Бесовский праздник продолжался. От берегов Рейна до стен Кремля. Книга четвертая.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 Веками разраставшиеся на крутых холмах, густо увитых плющом, поросшие пальмами, оливками, черешнями, смоковницами и хвоями, наполненные опьяняющим запахом цветов и трав, и над всем этим царством красоты, голубое бесконечное небо. Таким увидал Грасс Бунин в середине мая 23 -го года. «Господи!» — в восторге воскликнул писатель. «Ты словно в назидание людям создал этот райский уголок на земле, чтобы они всегда преклонялись перед твоим величием». Ему предстояло провести здесь 22 лета и еще все военные зимы. На этом клочке земли, чужой земли, он создаст творение, которое украсит величайшую из литератур русскую. Митину любовь», «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого». Сборник коротких рассказов о любви и смерти, может быть, лучших в этом жанре. «Темные аллеи», «Воспоминания». Размышления о российской культуре и тех ее представителях, с кем доводилось Бунину встречаться за долгую жизнь. книгу, вышедшую посмертно в 1954 году о Чехове. Кто-то из журналистов, побывавший на вилле Бельведер, где обретался Бунин, довольно точно подметил, жизнь у Бунина течет словно по монастырскому укладу. Все так и было. Вставал рано, делал физические упражнения, называвшиеся по-спортивному «гимнастическая разминка», Быстро завтракал и бежал в свою комнату, которую называл Келью. Писал час второй-третий. Бывало спускался в сад и с тоской произносил. Нет, я совсем исписался. Не идет дело никак. Однажды услыхал от композитора, навестившего Бунина, что в 1918 году от зажигательного снаряда, попавшего в Киеве к нему в дом, Сгорели рукописи нот и готовая партитура симфонии. бонин мечтательно завел глаза. Эх, сколько бы я дал, чтобы какой-нибудь снаряд сжег все мои юношеские произведения. Нет ничего ужаснее этого незрелого груза за плечами. Ведь теперь вы написали бы куда лучше эту симфонию. Да, охотно согласился композитор. я вот теперь брожу по полям манделье часто присаживаюсь на камне и разыгрываю мысленно свою симфонию и она выходит куда лучше потом бунин долго повторял не эти зажигательные бомбы ах как каждому из нас необходимы. сколько в молодости валял я кое как деньги были нужны не думал что пройдет десять или двадцать лет когда издатели Перепечатают, а читатели откроют и скажут. И вот это, тут Бунин употреблял крепкое выражение, написал Иван Алексеевич, никогда бы не поверил. Это так беспомощно. Мимика при этом у рассказчика была бесподобной. И все, Вера Николаевна, Галина Кузнецова, Зуров, Рощин, приехавшие в гости Рахманинов и Алданов, покатывались с А такого беспомощного почти у каждого из нас найдется с приизбой. Тот же Чехов, я не говорю про пьесы, которые он просто не умел писать, а брался за них ради творческого любопытства. Дай себя попробую. Да ради тех же денег. Я имею в виду его ранний рассказ. Публика охотно его читала, но для нее он был всего лишь занятный рассказчик, автор жалобной книги «Винта».